Глава 11. До начала спектакля еще остается добрых полчаса, а у входа толкотня, суета и спешка. Театральная карета уже давно подвезла к служебному подъезду последних актеров, но в зрительный зал публику еще не пускают и свет в нем еще не зажгли. Нетерпеливые зрители толпятся в коридоре перед дверьми, ведущими в ложи, Вбегают прямо с мороза, Торопясь раздеться, немногие счастливцы, которым удалось перекупить на улице галерочные места за тройную цену. Еще бы! Сегодня идет игрок Реньяра с участием Мочалова. Два ученика университетского благородного пансиона, Лермонтов и Сабуров нетерпеливо всматриваются в подъезжающие сани и закрытые кареты. Наконец Миша Лермонтов отворачивается в полном отчаянии. «Они опоздают», — говорит он, укоризненно посмотрев на своего товарища. «Нет», — отвечает тот уверенно. «Мой отец никогда не опаздывает, но всегда приезжает в последнюю минуту. Что нам волноваться? Ведь у нас ложе, войдем хоть после начала». «Что ты, как можно после начала? Пропустить последние минуты перед поднятием занавеса? Кто любит театр по-настоящему, никогда их не пропустит. У меня в эту минуту всегда сердце замирает». Удивительно, с каких это пор ты успел так по-настоящему полюбить театр. С тех пор, как в свой первый приезд в Москву увидел оперу «Невидимка». Мне тогда пять лет было. «Вот и они», — перебил его товарищ, быстро идя навстречу подъехавшим широким саням с медвежьей полостью. «И папенька, и маменька, я говорил». И саней неторопливо вышел осанистый господин с небольшой бородкой. Он помог выйти закутанной даме, сказав несколько слов кучеру, обратился к сыну. «А ты, я вижу, на подъезде ждешь. Не терпится. Эх, вы молодежь! Ну, где же твой товарищ? Вот он, папенька. Вот это и есть Миша Лермонтов». «Очень рад, очень рад. И жена моя будет рада. Однако пройдемте скорее на места. Здесь холодно. В ложе удобнее знакомиться. А где же ваш гувернер?» — обратился он к Мише. Мистер Винсон проводил нас до театра и поехал домой. Он заедет за мной. Сняв в ложе шубу, осанистый господин еще раз пожал Мише руку и подвел его к высокой даме, снимавшей свои меха. Вот, друг мой, тот самый Миша Лермонтов, о котором мы с тобой столько слышали о сына. Я очень рада дружбе моего сына с вами, рассматривая Мишу, сказала дама. С лица дамы приветливо смотрели на Мишу очень добрые глаза. — Бабушка ваша, урожденная Столыпина, — спросил у Миша осанистый господин и, получив утвердительный ответ, добавил. — Ну, кажется, мы с вами немножко сродни. Соборовы и Столыпины когда-то имели какие-то родственные связи, если не ошибаюсь. — Я очень рад, — пробормотал Миша. «Вы очень любите театр?» — спросила дама с добрыми глазами, и голос у нее был добрый. «Очень», — ответил Миша, — «особенно этот театр. Но театр вообще такая замечательная вещь. В нем можно в один вечер показать всю жизнь и весь мир, и все человеческие страдания и радости, не правда ли?» «Правда», — ответила госпожа Сабурова, еще раз посмотрев на него, добавила. «Да, я очень рада, что именно вы подружились с моим сыном». А если рада я, значит, рад и супруг мой. У нас в семье всегда согласие. Она улыбнулась, отчего лицо ее стало еще добрее. Миша крепко сжал дрогнувшие губы. «Сейчас поднимется занавес», — проговорил он, — «начинают». И с этой минуты все, кроме сцены, перестало для него существовать. Но мать его друга все-таки успела задать ему еще один вопрос. «Вы в первый раз сегодня смотрите Мачалова?» Нет, как можно. Но я мог бы смотреть на него сотню раз, потому что он самый прекрасный актер не только у нас, но, я думаю, в целом мире. С первой минуты появления на сцене Мочалова Миша вместе со всем зрительным залом следил за каждым движением и за каждым словом великого актера. Если бы Мишу спросили, что такое вдохновение, он ответил бы, это Мачалов. Когда опустился в последний раз занавес и затихли последние аплодисменты на галерке, Миша встал и увидел, что Сабуровы уже оделись. Его друг стоял между отцом и матерью, держа под руку и того, и другого. И все трое, улыбаясь, смотрели на Мишу. Такая дружная, такая неразделимая семья. «Вы, наверное, хотели бы стать актером?» спросила Мишу мать Сабурова. «Нет», — ответил он, помолчав. «Раньше хотел...» А теперь мне больше хочется сочинить пьесу для Мочалова». «Почему же?» «Я думаю, что сочинитель переживает большое счастье, когда в произведении, созданном его воображением, играет такой великий артист. И потом артист живет только своей ролью, а сочинитель — всеми». «Да, — сказал отец Мишиного друга, — «Вы ведь уже сами сочиняете что-то, кажется, стихи?» Миша, торопливо одеваясь, смущенно посмотрел на него». «Иногда пишу», — ответил он, — «редко. Я больше сжигаю. Но право, это не важно». Прощаясь с Мишей, мать Сабурова попросила мистера Винсона, приехавшего за своим воспитанником, засвидетельствовать госпоже Арсеневой почтение и просить ее отпустить к ним внука в следующий праздничный день. Мистер Винсон величаво раскланялся. Дома их встретила глубокая тишина. «Бабушка уже спала». В пустых слабо освещенных комнатах разными голосами отстукивали время часы. Когда Миша уже лежал в постели, вспоминая театры Мочалова, мистер Винсенс сказал. «Я уверен, что в ближайшее воскресенье, Мишель, ваша бабушка отпустит вас в это очаровательное семейство». «Нет», — ответил он глухо, отвертываясь и закрывая глаза, — «я не пойду к ним». «Не пойдете», — с величайшим изумлением повторил гувернер, — По какой причине? Так, ответил Миша, продолжая лежать с закрытыми глазами. Не спрашивайте, я не скажу. Мистер Винсон пожал плечами и, погасив свечу, отправился к себе. За небольшими темными окнами падали и падали холодные снежинки, покрывая землю. А в безмолвных комнатах мерно отстукивали время-часы.